Я пришел первым Вскоре появился Август У него была коренастая фигура Верити Подобно тому, как я получил в наследство Высокий рост Чивола И темные волосы, присущие всем видящим Как всегда, он вел себя сдержанно, но вежливо Он удостоил меня кивком А потом прошел мимо, разглядывая скульптуры Остальные появились вскоре после него Я был удивлен, что нас так много, больше дюжины Кроме Августа, сына сестры короля, никто не мог похвалиться таким количеством крови кровевидящих, как я. Тут были двоюродные и троюродные братья и сестры, как младшие, так и старше меня. Август был, вероятно, самым младшим, на два года младше меня, а Сирен, девушка, которой было уже значительно больше 20 самой старший. Среди учеников не чувствовалось обычного оживления. Несколько человек тихо разговаривали, но большинство прогуливалось по саду, заглядывая в пустые бадьи и рассматривая статуи. И тогда пришел Гален. Он с грохотом захлопнул за собой дверь на лестницу. Некоторые вздрогнули. Он стоял, рассматривая нас. Мы, в свою очередь, молча смотрели на него. Мужская худоба бывает разной. Некоторые, вроде Чейда, Кажется так заняты, что либо забывают поесть, Либо сжигают все съеденное В пламени страстной очарованности жизнью. Но есть другие, Которые идут по миру, как мертвецы, С провалившимися щеками и выпирающими костями. Чувствуется, что они так недовольны всем окружающим, Что ненавидит каждый кусок, который принимает в себя. Я готов был поклясться, что Гален... Никогда не получал удовольствия ни от одного куска пищи. Его одежда озадачила меня. Это был пышный, богатый камзол с отороченным мехом-воротником. Янтарные бусы висели у него на груди такими плотными рядами, что могли бы отразить удар меча. Но богатая ткань так тесно облегала его, что, казалось, у портного не хватило материала, чтобы закончить костюм, В то время как широкие рукава с яркой тканью в прорезях Были признаком богатства Рубашка обтягивала его торс туго, как шкура кошки Сапоги были высокими и доходили до икр На поясе висел маленький арабник, как будто голен только что скакал верхом Одежда его выглядела неудобной И в сочетании с худобой производила впечатление жадности Его светлые глаза недовольно оглядели сад королевы Он осмотрел собравшихся и немедленно перестал обращать на нас внимание, как будто бы мы были недушевленными предметами. Потом Гален со свистом выдохнул через нос, как это делает человек при виде тяжелой и неприятной работы. «Расчистите место», — приказал он нам. «Отодвиньте все это барахло в сторону». «Сложите там и стены быстрее! Я не буду возиться с лентями!» Итак, последние остатки сада были уничтожены, горшки и бадьи, составлявшие контуры маленьких дорожек и беседок, были сметены в сторону, горшки мы сдвинули в угол, красивые маленькие скульптуры беспорядочно навалили сверху. Гален только раз обратился ко мне. «Быстрее, ублюдок!» приказал он, когда я возился с тяжелым горшком и стегнул меня арабником. Это был не удар, скорее шлепок. Но он казался таким обдуманным, что я прервал работу и посмотрел на Галена. «Ты что, не слышал?» спросил он. Я кивнул и снова начал двигать горшок. Краем глаза я видел странное удовлетворение на лице мастера силы. Я чувствовал, что удар был испытанием, но не знал точно, прошел я его или провалил. Сад королевы превратился в пустое пространство, и только зеленые полоски мха и старые потеки грязи напоминали об уничтоженном саде. Гален приказал нам встать в две шеренги. Он построил нас по возрасту и росту, а потом разделил по полу, поставив девочек за мальчиками и с правой стороны. «Я не потерплю никакой болтовни и вызывающего поведения». «Вы здесь для того, чтобы учиться, а не прохлаждаться», — предупредил он нас. Потом он заставил нас разойтись, велев всем вытянуть руки в разные стороны, чтобы убедиться, что мы не можем коснуться друг друга даже кончиками пальцев. Я предположил, что последуют физические упражнения, но вместо этого он приказал нам стоять смирно, вытянув руки по швам и слушать его. И так, пока мы стояли на холодной башне, Он начал читать нам лекцию. 17 лет я был мастером силы этого замка. Прежде мне давал уроки маленьким группам и в полной тайне. Те, кто не оправдывал ожиданий, тихо отстранялись. В то время шесть герцогств не нуждались в том, чтобы обучать силе больше горстки людей». «Я тренировал только самых талантливых, не тратя времени на тех, кто не имел способностей или не умел себя вести. За последние пятнадцать лет я никого не посвятил в искусство владения силой. Но пришло страшное время», — говорил он. «Островитяне опустошают наши берега и перековывают людей. Король Шрюд и принц Верити направляют силу на нашу защиту». Тяжки их усилия, велики их удачи. Хотя простые люди даже не догадываются о том, что они делают. Заверяю вас, что против тех умов, которые прошли через мое обучение, у островитян очень мало шансов. Пираты могут одержать несколько незначительных побед, если нападут на неподготовленные деревни. Но силы, созданные мною, всегда будут превосходить их.